Глава 7 Бой у Батчбилли Ночь выдалась безлунная, да еще и небо затянуло облаками так, что не было видно низги. Урукхай обладали неплохим зрением и ночью видели довольно прилично, но в такой темени даже их зрение пасовало. Поэтому Гибер приказал усилить посты. Конечно, люди сейчас были отброшены и спешно зализывали раны, пока их столица, порази ее громом Гарун, сдерживала армию Урукхай у своих стен. Но служба есть служба, а здесь не центральные районы империи, вокруг была вражеская земля. И враг все еще сражался. Гирдган разослал по захваченной территории патрули, направил пару пикт для захвата и удержания наиболее сильно укрепленных человеческих замков. Те, что в военном отношении не представляли опасности, люди сами покинули, сознавая тщетность попыток их удержать. Но те, что были укреплены достойно, сражались с яростью обреченных, вобрав в себя и тех, кто был вынужден оставить свои замки но не отправился по какой-то причине к своему основному войску. На сегодняшний день, насколько было известно Груну, были взяты все замки между Итуком и Ашуром. На Ашуре в районе мостов были выставлены сильные заслоны по одной пикте, чтобы избежать захода людей в тыл армии Урукхай. Возле одного из мостов на границе подконтрольной армии Закурта территории и стояла их пикта. По Итуку курсировали корабли Урукхай, которые должны были предотвратить возможную переправу противника. Оба моста также под их контролем. Вот разве поговаривают, что есть еще один мост, но тот находится далеко вниз по течению и тоже возле большого города. Впрочем, какие это большие города, так, мелочь. Но людей оказалось гораздо меньше, чем можно было предполагать. Однако это им не мешало драться, как рулом Грун вновь смотрелся в темноту за чистоколом и безнадежно вздохнул. Не удавалось рассмотреть даже ров. Помянув про себя ночь, облака и обе луны, Цербен направился дальше вдоль стены, проверяя часовых. В паре мест он слышал приглушенные разговоры, но солдаты... Каким-то только им подвластным чутьем слышали, что к ним приближается офицер, и когда он подходил, то мог наблюдать столько усердно несущих службу солдат за курта Ну да и гырх с ними, не спят и ладно. По большому счету никто не ждал, что люди отважатся на нападение. Не в том они сейчас были положение Но Гибер строго придерживался наставлений по службе. Так что усиление постов было вызвано только этой причиной – а не мифической опасностью. Цербен вдруг замер, так как ему почудилось, что он услышал приглушенный стук, который никак не мог быть естественного происхождения. Почему-то тут же вспомнились разговоры о странном и дерзком отряде людей, который продолжал рыскать по захваченной территории и время от времени уничтожал имперские патрули или разъезды степняков, которые теперь передвигались отрядами никак не меньше, чем в пять сотен копий. «Солдат, ты слышал что-нибудь? Нет, Цербен. А ты? Ничего не слышал, Цербен». В тон своему напарнику по посту ответил второй солдат. «Показалось?» – сам себя спросил молодой офицер. По сути, это был его первый поход, и звание он получил не благодаря каким-то там заслугам, а по протекции отца. Такое практиковалось». Считалось, что молодому офицеру всегда сможет оказать посильную помощь его кнут, которых назначали только из ветеранов и никак иначе. А чтобы молодые офицеры набирались опыта и полностью познали все прелести армейской службы, их частенько назначали в караулы, ну и как водится со своими цербами, отчего солдаты были далеко не в восторге, так как им приходилось нести караульную службу куда чаще, чем другим. Грунт постоял еще какое-то время, вслушиваясь и всматриваясь в темноту, ловя на себе ироничные взгляды солдат, бывалых ветеранов. Ощущая это всей кожей, грунт покраснел так, что от его щек можно было зажечь факел. На этот раз радуясь тому, что все вокруг окутано тьмой, хоть солдаты не увидят его неловкости. «Показалось», – твердо проговорил офицер, стараясь выглядеть невозмутимым. Продолжайте нести службу. Слушаюсь? Да, церпен?» Когда офицер отошел достаточно далеко, солдаты вновь расслабились и заговорили едва различимым шепотом. «Сопленок-то наш нервничает. Не притирайся к мальцу. Он же не виноват, что опыта у него нет никакого. Ничего, еще научится. Ну он-то малец, а мы при чем? Почему мы должны не вылезать из караулов, если он желторотый птенец?» Что, не могли нам подобрать настоящего командира? У нас Церба сплошь ветераны, и погонять-то некого. А тут это маленькое чудо. А кто виноват, что мы не сберегли нашего прежнего Цербена? Ну, за каждой шальной стрелой не уследишь. Вот если бы его в рукопашной достали, тогда да, тогда наша вина, а так?» Стал оправдываться первой. Было видно, что обвинение в том, что Церба потеряла своего прежнего Цербена, было для него весьма болезненно. Ладно, не заводись. Светает. Скоро нас сменит третья церба. Рассвет близился неотвратимо, как ему и было положено. Это люди и орки суетятся, вносят изменения в свои планы и в сложившийся веками порядок. Природа живет по своим незыблемым законам. Правда разумные способны на определенном этапе своего развития пытаться диктовать ей свои правила и изменить неизменный порядок вещей, возомнив себя венцом природы. Вот только ей это не вдомек. Планета относится к созданиям, населяющим ее, как к своим детям, одаривая всех, всем необходимым для жизни. Разумных, кроме всего прочего, и богатствами своих недр. Она с интересом взирает на то, как они копошатся, радуются очередной природной кладовой, которую им удалось отыскать. Но постепенно они начинают зарываться, и тогда рассерженная планета ставит на место взорвавшихся букашек, возомнивших о себе слишком много. Так и было в том, оставленном Андреем, мире. Землетрясения, извержения вулканов, цунами, разрушительные ураганы и многое другое показывали человеку, что ничто, созданное им, не способно противостоять ярости стихии. Однако человек не желает понять, что терпение планеты уже на исходе. Люди продолжают дразнить спящего льва, словно неразумный ребенок, не понимая, что всему приходит конец. Придет конец и терпению матушки природы. Здесь до всего этого было еще очень и очень далеко. Хотя в том, что им не удастся избежать ошибок землян, Андрей не сомневался. Но пока и люди, и орки, в принципе, жили в гармонии с природой. Но уж не пытались ей диктовать свою волю точно. Люди, орки выискивали друг друга, нападали друг на друга и проливали кровь друг друга. А мир тем временем жил своей жизнью, по заведенному миллионы лет назад порядку. Всему свое время. И если солнце должно было взойти в определенный срок на востоке, так оно и будет. Рассвет близился, непроглядная тьма слегка подернулась рябью. Нет, видимость все еще была никакой, но чернота ночи уже сменилась темно-синим оттенком. Ночь стала постепенно отступать. Сначала медленно и неохотно, затем все быстрее и быстрее от реки особенно сильно потянуло прохладой от поднимающегося предрассветного тумана. Хотя ночь была и пасмурной, все говорило о том, что день будет солнечным и жарким. Впрочем, для орков и людей, скопившихся сейчас на этом участке земли у реки он должен был быть жарким в любом случае и не имеет значения, что у рукхай пока об этом не догадывались. К Андрею время от времени подходили вестовые, которые с трудом ориентируясь в кромешной тьме, все же находили своего командира, чтобы принести вести о положении дел в том или ином подразделении. Тренировки не прошли даром, так что люди практически не издавали шума. А тот, что исходил от них, никак не мог достигнуть ушей орков, даже обладая они в три раза лучшим слухом. Только иногда слышались наиболее громкие звуки от устанавливаемых на позиции требушетов. Ну да, все сделать в идеале невозможно. Главное, чтобы орки не взволновались слишком рано. На сегодняшний день Андрей возлагал очень большие надежды. Потому что именно сегодня в полный голос о себе должна была заявить его маленькая армия. Вернее, она должна была либо появиться, либо безвозвратно погибнуть. А последним думать как-то не хотелось. Как и обещал после неудачи у моста, Андрей отправился в Кроусмарш за своими людьми. Вот только маркграфу было не что Андрей имел в виду вовсе не свою дружину, а практически всё население баронства, способное держать в руках оружие. Собрав дружину и ополчение, он выдвинулся по правому берегу Быстрой, обойдя Йорк по большой дуге, чтобы не встретиться со мной формирующимся войском. По самой Быстрой выдвинулось несколько судов с погруженными на них трибушетами и боеприпасами. Андрей не хотел полагаться на удачу и не рассчитывал пополнить запасы продовольствия на разоренных землях. Заниматься заготовкой фуража в еще не разграбленных землях он также не хотел. Его ополчение официально не входило в состав войска, а если еще учесть и то, что отношение к баронству было более чем негативным, то не стоило лишний раз злить людей. К тому же он не хотел, чтобы его люди еще до столкновения с орками узнали о том, что еще недавно были объявлены еретиками. Как ни странно, но им с аббатом до сих пор удавалось сохранять это в тайне от людей. Поэтому в его войске было достаточное количество и повозок, которые кроме своей основной тыловой функции, имели еще и боевую. В Кроус- Марша сейчас оставалось едва полсотни воинов и не больше трех сотен ополчения, которые должны были оберегать баронство от возможного, правда только теоретически нападения лесных орков. Об опасности со стороны людей не хотелось даже думать, хотя такое и было возможным. Андрей вывел небольшую армию в три с половиной тысячи человек. Он смел надеяться, что это была все же не толпа, а армия. С ополчением проводились регулярные учения. Ополченцы были четко разбиты на десятки, сотни и полки. Отрабатывались различные перестроения, люди обучались владению оружием. Однако, как бы он ни старался, по сути, это были крестьяне и ремесленники. Так для чего же он вывел этих людей на границу оккупированной территории, где неизменно должен был встретиться с противником, сумевшим разбить армию людей, практически полностью состоявшую из профессиональных солдат? Каждый из которых, без преувеличения, мог противостоять десятку крестьян. Как ни странно, но сейчас он занимался тем, что создавал свою армию, а еще свой народ или своих людей. Это уж как смотреть. Сытая жизнь – это хорошо. Этим можно купить лояльность, можно избежать бунтов, когда вокруг творятся противоестественные вещи. Но этого недостаточно, чтобы получить преданность. Этот продукт стоит гораздо дороже». Человек, прошедший с тобой сквозь горнила войны, начинает смотреть на окружающих людей по-другому. Он начинает делить всех на тех, кто стоял с ним на поле брани плечом к плечу, и на тех, кого там не было. Они много слышали о том, что их барон – герой многих конфликтов, о том, что благодаря ему и горстке людей, которые были с ним, выжили тысячи. Но Андрей никогда не видел в их взглядах того, что неоднократно видел в глазах тех, кто вместе с ним отстаивал Кроусмарш. После той схватки он приобрел в их лице не просто крестьян и ремесленников, но братьев по оружию. Да, они значительно уступали в выучке его дружинникам, но они также имели полное право именоваться его боевыми соратниками, потому что стояли с ним плечом к плечу, когда все их бросили. Не имеет значения, что Марграф не мог успеть к той битве, Его там не было, и все тут. Если ему удастся с победой провести сквозь горнила войны всех этих людей, то он получит уже не горстку по-настоящему преданных и верящих в него, а значительно больше. Потому что они вместе сражались с врагом и побеждали его, когда остальные, поджав хвост, прятались по углам или, как псы, дрались за брошенную кость, в то время когда воры хозяйничали в их дворе. Он ни на минуту не сомневался в том, что они победят. Возможно, потом будет гораздо сложнее, но этот, первый бой, останется за ними. Оркам просто нечего противопоставить людям. Конечно, будут потери и, возможно, большие. Но чем большая цена заплачена, тем дороже победа. Андрей ни на минуту не забывал о том, что война так или иначе закончится, придет мир, люди залечат свои раны, И тогда с новой силой встанут противоречия, это неизбежно. Вот тогда-то с ним рядом встанут те, кто сегодня в темноте ночи готовится к первому в своей жизни бою. Когда он принял решение совершить скачок в развитии людей, а в частности создать новое оружие, чтобы противостоять оркам, так как только в этом видел спасение и себя, и тех, кто стал ему дорог, Он и не предполагал, что в его руках окажется оружие массового поражения. Идеальное оружие, о котором даже не могут мечтать военные в его мире. Оружие, способное уничтожать сотни тысяч, миллионы с противной стороны, при этом будучи совершенно безопасным для своих. Это оружие, это болезнь, сейчас была его главным козырем. Но применять его он пока не мог, потому что не мог не думать о том, что будет завтра. Да, лилась кровь ни в чем не повинных людей, но все они, по сути, были ему чужими. Он же должен был думать о своих, о своих близких, о своих друзьях, о своих людях. Именно по этой причине он сейчас вывел на поле этих людей. Здесь, на этом поле, сегодня, в схватке с врагом, должна была появиться его новая семья. Должен был появиться народ, который будет способен поверить ему и пойти за ним. Андрей уже решил для себя, что Кроусмарш будет существовать отдельно от остальных людских территорий, потому что оставаться в составе английского королевства было слишком опасно. А для этого люди должны были поверить в него, поверить в правильность учения Падре Патрика. Возможно, он и ошибался, но иного выхода не видел. «Милорд, полки на позициях». Джефф был серьезен и сосредоточен как никогда. Сегодня все зависело не от него и не от дружинников вообще. Сегодня все зависело от ополченцев. Крестьян и ремесленников, вышедших на поле брани не для того, чтобы защитить свои дома. Они были далеко, а для того, чтобы сражаться за род людской. «Выстоят ли они?» Этот вопрос отчетливо читался на лице бывалого ветерана. «Все будет нормально, Джефф. Они выстоят. Они выстоят, и мы победим». «Надеюсь на это, милорд». «Жан, мы правильно вышли на позиции». «Дьявол, ничего не видно». «Не сомневайтесь, милорд. Орки не далее, как в пятистах шагах от нас». «Ну, с богом». Светало. Рассвет, как обычно, наступил очень быстро. На востоке появился алый диск «Гра». Всю ночь небо было затянуто плотными облаками, но дождем они так и не пролились, бесследно исчезнув с рассветом. «Тенек будет жарким», – проговорил первый из ветеранов. «Это точно. Хорошо, хоть у нас было ночное дежурство». Как представлю себе, что пришлось бы стоять в доспехах на этой жаре, то становится как-то не по себе. Спать на такой жаре даже в тени тоже сомнительное удовольствие. Все лучше, чем исходить потом на посту или на учебном поле. С этим спорить не буду. В поле за чистоколом раздались первые трели полевых птиц и беспрерывный стрек от цикад, который заглушал все другие звуки. Тоже явный признак погожего дня. За спиной послышались звуки просыпающегося лагеря, а затем словно вдогонку зазвучал чистый звук трубы, играющей по будку. Послышались команды тотемов, поднимающих свои десятки, недовольные, хриплые сосна голоса ветеранов. Впрочем, на их ворчание тотемы не обращали никакого внимания. Ветераны темы отличаются от молодых, что имеют негласную привилегию немного поворчать в неофициальной, так сказать, обстановке. Вдоль стен двигались десятки под командой своих тотемов, с утренней побудкой совпало время смены караула. Наблюдая за этой картиной, ветераны немного взбодрились. Второй из ветеранов сладостно потянулся, предчувствуя скорый отдых. Смена была уже в двух постах от них. а Затем бросил последний взгляд на поле, еще недавно скрытое непроницаемой мглой. А затем плотной пеленой тумана. Утренний туман под первыми лучами Гра начал быстро истаивать. Вот его сплошная пелена начала распадаться на части, и видимость стала улучшаться. Ветеран так и замер с разведенными в стороны руками и открытым в зевке ртом. «Грхово семя!» – наконец встрепенулся он. «Труби тревогу!» Первый уже видел то, что предстало взору его товарища, а потому, когда тот только кричал, он уже подносил к тонким губам, пристраивая точно между клыками боевой рожок. И вот на смену только что замолчавшей трубе зазвучал тревожный, надтреснутый звук рожка. Словно в Торе ему послышалось еще несколько рожков. Все звуки исходили с северной стороны, значит, с других сторон противник замечен не был. В разрывах тумана явственно проступал противник, выстроенный в одну линию на полосе примерно в пять сотен шагов. Пехота в центре, на флангах замерла конница. За строем видны были какие-то предметы, очертания которых терялись во все еще не развеявшемся до конца тумане. Едва прозвучал тревожный сигнал, как со стороны людей к лагерю Урукхай устремились с десяток огненных шаров, оставляющих за собой шлейфы из черного дыма. Эти шары миновали частокол и посыпались на территорию лагеря. Дальность была просто немыслимой. Но все очень скоро разрешилось. Заряды, выпущенные катапультами людей, были очень небольшого размера, однако от этого не менее смертоносны. Горючая смесь, в которой были заправлены глиняные горшки, была родом из подземного царства. А как же иначе, если ее невозможно было потушить водой? Грхов огонь буквально прилипал к коже и выжигал страшные раны. Вода не была способна его погасить, лишь там, где догадались использовать песок и землю, смогли хоть как-то бороться с ним. Еще не везде удалось урезонить пламя пожаров, как их катапульты выпустили новую порцию зажигательных снарядов. По всему выходило, что машины велики, но люди метали свои снаряды очень быстро». В лагере, казалось, воцарился полный хаос, но это только казалось. Пожарные команды из парачей уже вовсю занимались тушением пожаров. Тулы, цербы, турбы быстро сбивались в строй подразделений и споро покидали лагерь через северные ворота, сноровисто разворачивая строй. Эски-конницы столь же быстро покидали лагерь через восточные и западные ворота, уже оттуда выдвигаясь на фланге выстраивающейся пехоты. Казалось бы, беспорядочное метание дало свой эффект и весьма поразительный. И если второй залп еще сумел накрыть какое-то количество солдат, то третий пришелся практически в пустоту. Было подожжено несколько палаток, но никто из воинов больше не пострадал. Даже из пожарной команды никто больше не получил ни единого ожога. Четвертый залп катапульт Урукхай встретили с мрачным удовлетворением. Лагерь, конечно, жалко. Жалко и имущество, оставшееся там. Но главное, что Урукхай живы и здоровы. А значит, не поздоровится тем, кто посмел бросить им вызов. Но произошло непредвиденное. Люди вновь удивили Урукхай. Эти снаряды не полетели за чистокол лагеря. Они ударили как раз по выстроившимся и приготовившимся к движению подразделениям. На этот раз емкости были побольше. Вероятно, люди регулировали дальность стрельбы именно весом своих снарядов. Только один из горшков попал практически в середину одной из церп, но он один вывел из строя не меньше ее половины. Шестеро солдат заметались по полю живыми факелами. Обезумев от боли, они хватались за тех, кто оказывался поблизости. Эта гырхова смесь тут же прилипала к телам солдат, практически мгновенно прожигая кожу. Чтобы прекратить мучения и избежать дальнейших потерь, ведь раненые не способны сражаться тоже потеря, тотемы добили эти пока еще живые факелы. Два горшка ударились о землю перед строем и за ним... Но, тем не менее, свою жатву собрали и они, разбрызгивая вокруг жидкий огонь и причинив ожоги не меньше, чем двум десяткам солдат и, по факту, выведя их из строя. Из ворот уже показались катапульты и баллисты, но толку от артиллерии сегодня не будет, так как дальность слишком велика, а люди, похоже, и не помышляли об атаке, решив на этот раз вести бой от обороны. Это было ясно последнему из парачей, как известно набранных из самых тупых и нищих Урукхай. Редко кто из них выбивался в гесты, чтобы потом продолжить свою карьеру. Парачи были застрельщиками сражения. Они первыми вступали в схватку с противником, забрасывая его своими дротиками, будучи лишенными какого-либо доспеха, имея только по шесть дротиков, крепящихся к небольшому круглому щиту, бронзовый шлем и короткий пехотный меч, как правило из дренного, дешевого железа. Ясно это было и Гиберу, командиру Пикты, поэтому едва войска были готовы к выдвижению, он отдал приказ к наступлению. И вот войска двинулись вперед, сохраняя линию ЦЕРП, построенных в шахматном порядке в три линии. Первая – Гесты, практически самые молодые из солдат, за ними Прокты, солдаты с уже куда большим опытом, В третьей линии наступали траки, заслуженные ветераны. Несмотря на то, что их цербы были в два раза меньше, чем первых двух, здесь был собран цвет пикты. Каждый из них стоил двоих, а то и троих гестов или проктов. Траки имели лучший доспех, сделанный из поперечных, находящих друг на друга железных пластин, практически один в один с облачением конницы, Вооружены они были длинными копьями, большими щитами и пехотными мечами. В случае атаки конницы именно они выдвигались вперед и принимали на себя основной удар, пока остальные забрасывали противника дротиками и стрелами. На флангах, едва сдерживая разгоряченных коней, двигались эски конницы. Им пока еще не был отдан приказ об атаке флангов, так что приходилось выдерживать строй. Перед этим железным строем выступали три цербы лучников, которые, в отличие от остальных, выстроились в три шеренги и уже готовили свои луки. А еще раньше двигались парачи, выкрикивая различные ругательства, чтобы подбодрить себя и позлить противника. Эти двигались без какого-либо построения, лишь по незначительным разрывам между ними можно было понять, что там движутся все же восемь церб. Одна осталась в лагере, продолжая бороться с пожаром. Грун двигался во главе своей цербы Проктов, внимательно осматриваясь по сторонам. Для него это был первый бой, но он не собирался ударить в грязь лицом. Несмотря на свою молодость, он не испытывал страха или растерянности. Его охватило нетерпение, и будь его воля, он двинулся бы на врага в первой шеренге. Однако он прекрасно понимал, что поступить подобным образом не может. Как только они сблизятся с противником, или он начнет метать стрелы, его место будет позади цербы. Таков порядок. Командир должен руководить. А кому махать мечом, найдется и без него. Многие офицеры нарушали это правило и заслуживали настоящее уважение и любовь своих солдат. Но это не значило, что они каждый раз, сломя голову, ввязывались в схватку. Всему есть свое время, просто нужно иметь чутье, чтобы вовремя подгадать, когда именно имеет смысл влезать в драку. Грун очень надеялся, что у него все получится. Он просто жаждал отличиться в этом бою. Это послужило бы неплохим аргументом в его защиту, ведь после боя непременно последует разбирательство по поводу скрытного выдвижения противника к лагерю. Бросив взгляд назад, Цербен заметил, что катапульты начали выдвижение вслед за пиктой. Как видно, Гибер все же решил использовать артиллерию, вот только баллисты остались на прежнем месте. Эти машины могли метать копья с такой силой, что при удачном попадании были способны пронзить сразу несколько противников. Но они могли стрелять только прямой наводкой. Катапульты – иное дело». Они были способны метать снаряды над головами своих солдат. Андрей с двумя десятками всадников находился посередине и позади строя, облюбовав пригорок, позволяющий наблюдать за ходом сражения. Именно сражение. Для иных это можно было назвать боем, так как никакого стратегического смысла в нем не было. Никакого особого значения он не имел, но это для других. Важность этого сражения для ополчения баронства Кроус-Марш переоценить было сложно. Кроме самих людей, здесь проходили экзамен те новшества, которые он вводил в действие. Новое оружие, новая тактика. Насколько она окажется хороша и эффективна. Вот противник двинулся вперед, поняв, что никто его атаковать не собирается. Затем вслед за пехотой начали движение катапульты. Двигались они несколько медленнее, но им и не нужно было сильно приближаться к противнику. Достаточно отыграть сотню шагов, и тогда люди окажутся в досягаемости их снарядов. Наконец артиллерия противника из десятка катапульт остановилась и начала изготовку к стрельбе. Все. С позиции определились, теперь следует заняться ими, и как можно скорее, пока они не наделали дел. – Росс, передай Грегу, чтобы перенес стрельбу по их катапультам, необходимо их сжечь. – Да, милорд. Можно было бы поступить и проще, расстреляв их из стрелкового оружия, да только была одна закавыка. Отчетливо видны они были только с этого взгорочка, а расстояние отсюда до них составляло около 600 метров. Здесь бессилен был даже Андреев СКС. Во всяком случае, ему на такой дистанции не попасть точно. Если только массированным пулеметным огнем, но огнестрел он приберегал для другого, все же патронов оставалось не так много. Поэтому вся надежда была только на Грега и его три Выслушав приказ и прикинув позицию орочей батареи, как с легкой руки Андрея именовались подразделения метательных машин, Грег только зло выругался. Неизвестно, то ли орки точно вычислили место своей позиции, то ли просто так совпало, но они заняли точку в мертвой зоне. Дальность стрельбы их трибушетов регулировалась либо весом снарядов, либо подбором одного из трех видов крюков на плече требушета либо путем подбора и того и другого. Таким образом практически не оставалось мертвых зон. Но если подобрать вес снаряда было просто, они заблаговременно были приготовлены и тщательно взвешены и разделены на четыре типа, то смена крюков требовала достаточно много времени. А орки сейчас располагались как раз посередине между отметками второго и третьего типов снарядов. Был еще один способ оттащить требушеты немного назад, но это требовало еще больше времени, так как машины нужно было сначала собрать до транспортируемого состояния, а потом разложить на новом месте, да еще и выполнить необходимую подгонку. В общем, в условиях боя вещь куда более нереальная. Грег, который в армии Кроус- Марша был как за главного механика, так и за начальника артиллерии, беспомощно осмотрелся по сторонам. Ну вот что ему делать? А что-то было просто необходимо, так как сейчас орки установят, снарядят свои машины, и ополченцам придется несладко сладко. «Дядя Грег, что случилось?» «Сколько раз тебе повторять, что я тебе не дядя грек а господин капитан!» Вспылил кузнец, указывая пареньку, который трудился в свое время на штамповке, на очередное новшество в званиях, введенное Андреем. «Прошу прощения, господин капитан» стушевавшись, промемлил парнишка. «Ну и что будем делать, Джон?» обратился Грег к своему помощнику, который обзывался лейтенантом. «Даже не знаю. Чтоб мы не придумали, слишком много времени понадобится, а его нет». «Вот и я о том же». «А чего тут думать-то, господин капитан?» вновь влез парнишка. Но теперь ему уже досталась не просто отповедь, а весьма увесистый подзатыльник от Грега. «Ну чего ты влезаешь в разговор?» – примирительно проговорил лейтенант. «Иди давай к своим быкам». Сами не знают, что делать, а слушать не хотят. Обиженно бурча себе под нос, парнишка направился к быкам, которых использовали не только как тягловую силу, но и для заряжания требушетов, чем, собственно, и обуславливалась скорострельность артиллерии и людей. А тут всего-то сделать снаряд потяжелее. «Погоди, ты что там бубнишь?» «Не, я ничего!» – испуганно выпучив глаза, начал отнекиваться парнишка. «Что ты насчет снарядов?» – сказал. «Я это...» «Да не мям ты? Говори, что то там бубнил!» «Я говорю, если немножко утяжелить второй тип снаряда, то он пролетит меньше», – сверляв взглядом землю под ногами, проговорил парнишка. «И на сколько утяжелить?» – поинтересовался лейтенант, подпустив сарказма. «Весы подобрать можно, как на штамповке». Ещё тише проблеял парень. «Погоди, Джон. Парень дело говорит. А чем утяжелять, придумал?» «Дак дядя Грег...» Парень даже не заметил, что вновь нарушает субординацию. А Грег просто не придал этому значения, лихорадочно размышляя над его словами. «У нас в вещмешках сухой паёк, по холщовым мешочком распределён». Набираем в мешочек земли, взвешиваем, привязываем к горшочку и стреляем пробно. Недолёт – делаем вес меньше, перелёт – больше. Вот и всё. «Прогорит», – с сомнением высказался Джон. «Не успеет», – убеждённо возразил Грэг. «Сынок, доставай весы. Джон, команду людям освободить и тащить сюда все торбочки. Быстро! Поворачивайтесь!» На какое-то время на батарее возникла суета, нарушающая уже сложившийся порядок, когда все занимаются только своим делом. Но затем все пришло в норму. В это время орочи и машины сделали первый залп. Весьма удачный, надо заметить. Не менее шести огненных шаров ударили точно в строй, сея смерти панику. Но слава создателю, командирам удалось погасить начавшуюся было панику и удержать людей в строю. Однако у орков в глиняных горшках был не напалм, а обычное масло. Что не говори, но есть разница. Тем не менее, пострадавшие были. Были и погибшие на месте. И те, кто получил смертельные ожоги. Вот и люди понесли первые потери. Грег Сноровистов забрался на повозку, которая помимо основной функции, то есть перевозки различной поклажи, имела еще и деревянный каркас, устроенный над парусиной. Получалась такая своеобразная вышка, с которой можно было наблюдать над строем или вести стрельбу. Сейчас в этих повозках, выстроенных в ряд, расположились именно стрелки. Сотни новиков, для которых не нашлось места в строю. Но в бою они все же участие примут, расстреливая орков из-за спин своих товарищей. Но их время еще не пришло. «Грег, поаккуратней, завалишь повозку!» Недовольно заметил Робин Атчисон, который уже стал штатным командиром сотни новиков. Грег вынужден был прислушаться к словам капитана, так как повозка под ним и впрямь ходила ходуном. Что ни говори, но помимо гигантского роста, кузнец обладал и немалым весом, который прибавился в довесок еще пятерым находящимся здесь. Однако говорить он ничего не стал, так как сейчас его волновал совсем другой вопрос. «Первая, бей!» Раздался характерный скрип, и первый снаряд ушел к цели. «Выше, перелет!» «Перелет! Вторая, бей!» «Опять перелет! Шестая, бей!» «Недолет! Четвертая, бей!» «Ага! Джон!» «Я капитан!» «Заряжайте по четвертой!» «Понял!» Андрей стал подумывать, чтобы покинуть свой наблюдательный пункт и направиться на один из помостов. Стрелять, конечно, придется стоя и без подпоры, но иного выхода он не видел. Судя по тому, что батарея продолжала хранить молчание, орки были в мертвой зоне, и Грег просто не успевал что-либо предпринять. Конечно, одна снайперка быстро с этой проблемой не разберется, но это хоть что-то. Когда орки дали свой первый залп, он уверился в этой мысли, наблюдая за мечущимися объятыми огнём людьми. Среди ополченцев едва не началась паника, но командирам удалось её погасить в зародыше. При этом Новак не раз наблюдал бросаемые в сторону его холма взгляды. Оптика у него, конечно, была того ещё качества, но достаточной, чтобы определить, куда именно смотрят люди. Видя эти взгляды, он отказался от своей затеи. Сейчас он был не просто бойцом, он был фактически знаменем для этих людей. Именно сейчас для них был самый трудный момент. Орки наступали неудержимым железным строем. Они были гораздо крупнее людей, а в совокупности все это наводило неподдельный ужас на вчерашних крестьян и мастеровых. Стоит ему только дернуться с места, и самые слабые решат, что их бросают, запаникуют, а там паника доберется и до тех, кто покрепче. Главное выдержать до того, как они сойдутся. Андрей по себе знал, что как только ополченцы начнут выполнять то, чему они до одури тренировались на учениях, когда они сойдутся с врагом лицом к лицу, когда они увидят, что орки тоже могут истекать кровью, страх сам уйдет». Скрипя зубами, Андрей остался на своем месте, внимательно осматривая поле боя, время от времени прикладываясь к подзорной трубе. Наконец, одна из катапульт Грега послала снаряд, но не точно. Наблюдая за этим, Андрей только скривился, словно съел лимон. Но, как видно, кузнец за время общения с Новаком сумел кое-что от него почерпнуть. Им удалось пристреляться всего с четвертой попытки. А потом три стали посылать снаряды один за другим. Нет, прямых попаданий не было. Вернее, было только одно. Но и того, что кувшины с напалмом разбивались, разбрызгивая свое содержимое вокруг, хватало с лихвой. Помнится, Андрей недоумевал, как можно было использовать метательные машины в полевом сражении, ведь разброс у них должен был быть просто огромным. Как выяснилось, ничего особенно страшного. Если изготовить одинаковые по весу и конфигурации заряды, то разброс из трибушета на три сотни метров составлял радиус всего лишь в 5 метров. Совсем немного, если учитывать конструкцию машины. Орочья артиллерия успела дать еще один залп, а потом им было уже не до того. Что ж, одной проблемы меньше. Тем временем легкая пехота орков приблизилась на достаточное расстояние, чтобы начать метать свои дротики. Их физическая сила вполне позволяла им делать это с расстояния в 70 шагов. Лучники уже заняли позиции позади них, и вот в людей полетели первые стрелы и дротики. Даже находясь здесь порядка в двухстах шагах от пехоты, Андрей отчетливо услышал дробный стук различной тональности. Дротики и стрелы с глухим стуком били по щитам и кожаным, крепким как фанера, доспехом. Звонко ударяли по шлемам. Услышал он с той стороны стоны и предсмертные крики раненых и умирающих. Момент истины. Выстоит или нет? «Трубач, сигнал начать стрельбу!» Над полем разнесся звук боевой трубы, одновременно со стороны пехоты послышались хлопки арбалетных тетив. А затем строй людей пришел в движение. И вновь залп. Еще залп. Стрельба велась непрерывно, буквально выкашивая ряды легкой пехоты орков. Лучникам также доставалось. Было прекрасно видно, как то один, то другой, а то и по нескольку сразу они валились на землю. Это был первый сюрприз Андрея. Люди видели эффект от своей работы и постепенно сатанели, потому что они знали, что сюрпризов будет еще много. Андрей подробно рассказал офицерам, как они будут действовать в предстоящем сражении и приказал довести все это до каждого из бойцов. Когда-то Андрей читал об одной из тактик мушкетеров. «Все просто как мычание. Первая шеренга целится и стреляет, затем отбегает назад и занимает место последнего в колонне. Тем временем вторая шеренга делает шаг вперед, целится, стреляет и тоже бежит назад». Постепенно люди в колонне движутся вперед, и задние, пока происходит это передвижение, успевают перезарядиться. И вот они вновь в первой шеренге, стреляют и вновь бегут назад. Андрею подобная тактика пришлась по вкусу. Он решил в точности воссоздать ее, правда используя арбалеты. Арбалетами были вооружены все его люди. Конечно, амуниции получалось преизрядно, но кто сказал, что солдатская служба легка? Томаса трясло, как осиновый лист. Боясь попреков со стороны остальных, он украдкой бросил взгляд по сторонам. То, что он увидел, особой бодрости ему не прибавило. Как видно, не он один боится. «Не журись, землепашцы!» – раздался голос капитана. Ему хорошо, он когда-то был воином, да вот уступил место молодым, а сам на землю осел. В их селе он командовал сотней ополченцев. А как быть им? Эти исчадия такую армию разгромили. А кто они? Крестьяне. Нет, пока на тренировочном поле отрабатывали различные построения, то все орлами глядели. И он, Томас, в том числе. Но там не было настоящего врага. А здесь, орки, вон они. Идут такой силищей, поди останови их. Когда орки ударили из своих машин и залили, казалось, весь строй огнем, Томас, впрочем, как и другие, едва не побросал оружие и не побежал. Но капитан был на чеку. «Стоять! Стоять на месте, иначе сам порву каждого!» Конечно, его можно было и послать куда подальше. Тут такое творится, а он «стоять!». Но на людей этот окрик подействовал отрезвляюще. Марк всегда держал свое слово. Его в селе не любили, как, впрочем, не любили и других ветеранов, которые держались особняком. На тренировках они безжалостно истязали тех, кто был в их подчинении на время учений. И если нужно было, то не стеснялись применить силу, при этом ничуть не церемонясь. Били они редко, но если до этого доходило… Во время учений нападать на командира было очень опасно. Можно запросто получить полсотни плетей, а то и поболее. Поэтому уже после первых учений некоторые попытались показать этим ветеранам, чтобы они не зарывались. Да, славная вышла драка, вот только досталось тогда им изрядно. Ветераны от души их отделали. Пытались было барону жаловаться, так тот их наградил. А тем, кто напал на командиров, приказал для острастки всыпать по пять плетей, пообещав, что наказание такое легкое только на первый раз а слово он своё держал крепко. Были мысли бросить всё и уйти из Кроусмарша. Да жена его Энни запилила. Мол, позабыл, как тяжко было их родителям. Да и отец прошёлся. Мало было всыпанных плетей, так он ещё и вожжами добавил. Потом Томас поостыл, поразмыслил. А чего, собственно, тут плохого? Живут они не в пример лучше и сытнее остальных. Он-то помнит... За каждое чадо барон платит, как и обещал. Его Энни уже четвертым ходит, и ведь все дети живы-здоровы, а вот в его семье их было десяток, братьев и сестер. Осталось только четверо. Работать приходится много, а мало ли его отцу приходилось работать. Вот только он, почитай, все отдавал своему барону, а их барон забирает только малую часть. Теперь у Томаса был уже его дом, инвентарь и скотина. С бароном рассчитался полностью, живет для себя и семьи. Правда, была и всеобщая воинская повинность. Священники говорили, что защита земли – это священный долг каждого мужчины. Дружина, она всегда на страже, и в мирное время, и в военное. Но если придет время, что им одним не справится, то все мужчины должны взяться за оружие. Вот и пришло это время». Правда, отсюда до их дома далековато, но Падре разъяснил, что орки придут и туда, если их не остановить. Он еще раз вспомнил Энни, детей и покрепче вцепился в копье. «Здесь, на этом поле, он будет сражаться не за кого-то. Он будет биться за свою семью». «Так сказал Падре, так сказал барон. Это правда, дьявол его забери». но боже, как же все-таки страшно». «Копья в землю!» Перевернув копье, Томас силой вогнал наконечник в землю. Сейчас он будет только мешать. Будь здесь камень, капитан приказал бы положить копья. Тогда было бы немного неудобно потом его поднимать, а так ничего. «Арбалеты к бою!» Сейчас начнется. Но не началось. Орки ударили первыми. Он едва успел достать из-за спины уже взведенные арбалеты, наложить болт. «Щит, конечно, мешал, но многократные тренировки не прошли даром. Руки сами все сделали, без участия головы». «Прекрась!» Томас вздернул щит, выставив его под углом вверх, и практически тут же услышал, как в него силой ударил дротик. Потом был удар послабее. Это, наверное, уже стрела. С разных сторон послышались стоны и крики, которые плетью стеганули по нервам. Колени непроизвольно задрожали, но до конца испугаться он не успел». «Селься!» Томас привычно упер в землю щит, вскинул на его верхний край арбалет и прижал приклад к плечу. Помнится, когда он уже изрядно натренировался метать болты из арбалета, им выдали кожаные доспехи. В этом жестком панцире было не в пример неудобнее, но со временем он приловчился, так что теперь никаких неудобств. «Бей!» Он нажал на спуск, хотя на тренировках им строго-настрого запрещалось смотреть, какой там результат, он не удержался и на мгновение задержался. Орк, которого он взял на прицел, вдруг осел на колени, а затем завалился на бок. «Ну чего замер? Двигай!» – толкнул его идущий следом ополченец, которому нужно было занять место Томаса. Встряхнувшись, парень быстро побежал в последние ряды строя, наблюдая напряженные лица тех, кто постепенно перемещался вперед. Внезапно до него дошло, что его уже не трясет. Страха как не бывало, им овладел какой-то азарт. Орки не так уж и страшны, во всяком случае одного из них он только что уложил. Да пошли они. Вот сейчас он... Добежав до последней шеренги, Томас скинул щит и сноровисто извлек из него дротик. Стрело он просто переломил пинком ноги. Наконечник у нее маленький, это не дротик с его длинным железным жалом. Так что даже если перерубить древко, оно будет доставлять неудобства. Так, с этим все. Теперь упереть арбалет в землю, надавить ногой на рычаг. Щелчок. Тетива встала на боевой взвод. Все, пора. Он вновь подхватил щит и поспешил в строй. Он едва успел наложить болт, когда пришло время вновь изготовиться к стрельбе. Увиденная картина его просто окрылила. От орков, что бежали толпой впереди строя и лучников, практически ничего не осталось. А те, что еще оставались в живых, быстро отбегали за спины идущих в строю. Вот только и строй орков изменился. Он как-то сжался. Орки обложились щитами, словно черепаха спрятавшая в панцирь голову и ноги. Так что теперь их не достать. А если достать, то только случайно. Наблюдая эту картину, Томас только улыбнулся. Все, как и говорил капитан. «Целься!» Томас упер щит в землю, вскинул арбалет. «Бей!» Нажал на спуск и теперь уже не глядя на результат, побежал назад. Теперь картина поменялась. В глазах ополченцев он уже не видел страха. У некоторых на лице читалась уверенность, у других мрачная решимость. Немало было и тех, кто просто лучился задором. В основном такие же молодые, как и сам Томас. Когда он вновь оказался в первой шеренге, то обнаружил, что орки были уже гораздо ближе. Вот только арбалетные болты теперь практически не причиняли им вреда, а их щиты ощетинились торчащими из них болтами, что твой еж. Многие ушли в щиты практически по оперению, это, наверное, из последних. Однако парень и не подумал разочаровываться. всё идет, как и говорил капитан. Орки уже близко. Черепаха вдруг ускорилась. Орки побежали. Не так быстро. В подобном строю особо не побегаешь, но все же они двигались уже гораздо быстрее. «Целься!» Одновременно с этой командой послышался звук боевой трубы. Томас вновь изготовился к стрельбе, но команды не поступала. Он уже подумал, что командир, возможно, погиб, потому и не подает ее, ведь орки время от времени из задних рядов продолжали метать дротики. Он уже начал нервничать. Орки были едва ли не в двух десятках шагов, и тут рядом с ним замер огнеметчик. Томас сразу все понял. Сместившись немного вправо, он частично перекрыл его щитом, но так, чтобы не мешать. Слева также поступил его сосед. Они отрабатывали подобное этой зимой. Правда, не так часто огнеметчики использовали свое оружие. Но их выход на позиции и прикрытие отрабатывались до автоматизма. Вот и сейчас Томас проделал это не думая, а больше на автомате, вбитом множеством тренировок. Тугая струя огня ударила по оркам, захлестнув сначала первые шеренги, а потом она немного поднялась, теперь уже осыпая огнем задние ряды. Орки заметались огненными факелами, напрочь развалив еще мгновение назад казавшийся несокрушимым монолитный строй. Сделав свое грязное дело, впрочем, это для кого как. Для орков, да? Огнеметчик тут же юркнул назад, а до Томаса сквозь рев орков, полные ярости и боли донеслась команда капитана. «Последний бей!» Арбалеты вновь хлопнули, посылая во врага оперенную смерть. Выстрелил и Томас. Правда, не целясь, а так больше в направлении противника. Забежав назад, он отложил арбалет. Все, теперь он уже не понадобится. Он занял место в строю и стал медленно продвигаться вперед. Вновь оказавшись в первой шеренге, он выдернул копье и изготовился к бою. Вновь звук трубы и команда капитана. «Пошли!» Фаланга людей начала неотвратимо сближаться с орками, которые, несмотря на практически полное уничтожение легкой пехоты и первой линии, продолжали наступать. А как иначе-то? Команда к отступлению никто не давал. Теперь уже они уступали в численности людям, но оттого не были менее опасными. Все они были профессиональными военными, знающими себе цену. А потом, кто осмелится оставить поле боя без приказа? Законы Империи были строги, и трусов ждала суровая кара. Оркам не было известно, что против них выступают простые ополченцы, впервые оказавшиеся на поле боя. Они достаточно четко, разумеется, для людей, держали строй и вполне уверенно двигались вперед. Некоторые из орков присутствовали на том представлении, устроенном всевластным, и видели, на что способны люди. А потому никто не ждал легкой победы. Тем более после того, как столь эффективно были уничтожены первые ряды. Но от этого их решимость ничуть не ослабла. Потому как сюрпризы закончились. И теперь все решит сталь и опыт. А его-то им не занимать. Орки приблизились на дистанцию 25 шагов, для Орочи недюжинной силы считай вплотную, и метнули свои дротики. Томас едва успел прикрыться щитом, когда в него силой ударил Орочий снаряд. Хорошо хоть удар пришелся немного выше руки, иначе пробивший насквозь щит длинный наконечник неминуемо ранил бы его в руку. Однако далеко не всем повезло так же, как и Томасу так как вокруг послышались стоны и предсмертные хрипы. Вот сейчас. И действительно над полем вновь раздался звук трубы, и в первые ряды вновь выдвинулись огнеметчики, протискиваясь между плотно стоящими ополченцами. Орки уже бежали навстречу людям, готовясь нанести удар, когда по первым рядам вновь ударила тугая струя жидкого огня, который затем перешел с первых рядов в глубь порядков. Через несколько секунд, когда обработка противника огнем была уже завершена, Томас сквозь рев битвы вновь услышал команду капитана. «Вперед! Бей красномордых!» Вторая часть команды была отсебятиной возбужденного командира сотни, но этот выкрик был подхвачен сотнями глоток людей, уже находящихся в возбужденном состоянии. Вот они, страшные, навевавшие ужас с самого детства орки. И что же? Они точно так же истекали кровью и кричали от боли. Они были такими же смертными. Взревев во всю мощь своих легких и молодой луженой глотки, Томас ринулся вперед, стараясь держать строй. Но линия уже дрогнула и начала искривляться. Капитан, который на учениях постоянно кричал о равнении, сам поддался всеобщему возбуждению и рвался вперед крушить ненавистного врага, пришедшего на их землю. Щит, о котором всегда говорили, как о друге, который непременно защитит в бою и который на деле являлся таковым, а сегодня уже не единожды спасал ему жизнь, вдруг стал помехой. Застрявший в нем тяжелый дротик делал его громоздким, а тот и сам по себе не был миниатюрным, стал неуклюжим. Теперь он не столько защищал своего владельца, сколько сковывал его движение. Томас просто стряхнул его с руки и, перехватив копье двумя руками, подбежал к орку, который бесновался от боли, так как его левая часть полыхала жарким огнем. Он даже не заметил человека, а тот, в свою очередь, коротко взмахнув, вогнал свое копье глубоко в орочью грудь. Движением, которым он сотни раз извлекал копье из тугого, набитого соломой чучела, Томас извлек из тела свое оружие и двинулся дальше. Эффект от применения огнеметов оказался ошеломительным даже для Андрея. Правда, он наблюдал его, уже будучи на левом фланге. Как только начался бой, ему уже не нужно было изображать из себя непоколебимый символ. Люди уже и не смотрели в сторону холма, сосредоточившись на работе. То, что он наблюдал, не могло не порадовать. На каждую коробку орков пришелся удар сразу двух огнеметов, и использовали огнеметчики никак не меньше трети баллона, находящегося за спиной. В общем, если быть кратким, то первая из трех линий практически прекратила свое существование. Остатки либо пали от арбалетных залпов, либо в панике бежали. Остальные, пока еще не подвергшиеся обстрелу, продолжали наступать. Начала наступать, набирая скорость, и конница орков. Численность конницы сошедшихся противников была примерно одинакова, да вот только в планы Андрея никак не входило ломать строем строй. Может потом, когда они их изрядно проредят, но не сразу, вот еще. Спрыгнув с коня, он устроился на тачанке, изготовленной специально для него – так как использовать пулемет с коня или с рук – это неоправданный перерасход невосполнимых боеприпасов. Нет, если припечет, то оно, конечно, но сейчас в этом не было никакого смысла, а потому он в свое время заказал одну тачанку специально для себя. Удобно устроившись, Андрей пристроил пулемет и стал ждать, всматриваясь в поле боя и, в частности, отслеживая конницу орков во весь опор, несущуюся на них. Дружинники должны были справиться сами, но если что-то пойдет не так, то он был готов поддержать их огнем. Орки приблизились уже на дистанцию в сотню метров, когда Новак решил, что пора, и подал сигнал. Выполняя команду своего сюзерена, заговорили и карабины дружинников, которые, выстроившись в две шеренги, так и не слезая с коней, начали расстреливать наступающих орков. Надо признать, что будь здесь солдат из мира, к которому принадлежал Андрей, то скорее всего такого эффекта достигнуто не было бы. Но здесь были настоящие профессионалы, которые весьма серьезно подходили к изучению оружия и наиболее эффективному его использованию. Так что до позиции людей не добрался ни один из орков. Все они были расстреляны еще на подходе, а до людей, если и доскакали, то только лошади без седаков. Фланг орков открыт для конной атаки, но это опять-таки не входило в планы Андрея, или вернее в него входила не совсем та конная атака, к которой привыкли в этом мире. Задача коней состояла только в том, чтобы как можно быстрее доставить стрелков к их новой позиции, но никак не в том, чтобы врубаться в строй пехоты. Во всяком случае, пока. Наконец командующий орочьим войском понял, что битва проиграна. Над долиной разнесся сигнал трубы к отступлению. Услышав его, Андрей злорадно ухмыльнулся. «Поздно. Слишком поздно». Выдвинувшиеся вместе с конным отрядом тачанки со стрелками ПТР быстро развернулись на дистанции действительного огня, как бы это ни несуразно звучало для пневматики, представляя возможность стрелкам заняться своим делом. Едва тачанки прекратили качаться на рессорах, Стрелки прильнули к окулярам прицелов, ловя в них командование орков, а затем послышались басовитые хлопки ружей и переростков. Командир Пикты, Гибер, прошедший не одну кампанию и выигравший десятки схваток, пал одним из первых. Потом стрелки прошлись и по всему его штабу, расстреливая орков с запредельной дистанции. Так что команда к отступлению была последней командой, отданной общим руководством так как уже через минуту от командования Пикты не осталось ничего. Все молча взирали на Всевластного. Сказать, что тот был в ярости, это сильно приуменьшить то состояние, в котором он пребывал. Этот гырхов город никак не хотел сдаваться. По докладам офицеров, на стенах были замечены в большом количестве простолюдины, которые не то что не имели каких-либо доспехов, но и были вооружены кто чем придется. На воинов Урухай набрасывались самыми обычными вилами, цепами и даже кухонными ножами. Мало того, при отбитии последнего штурма на стенах были замечены даже женщины и дети. В ход шло всё от стрел, клинков, до обычных дубинок. Это было невероятно, но это было». Люди, слабые людишки, продолжали сопротивляться. Вот уже три недели армия Закурта топчется у стен самого большого города, но он не может сломить сопротивление его защитников. Правда, сегодня произошло событие, которое, наконец, должно было поставить точку в этом противостоянии. Непрестанная работа осадных катапульт все же принесла свои плоды. Довольно солидный кусок стены рухнул, не выдержав беспрерывного обстрела. Сейчас катапульты расширяли пролом и сметали те укрепления, которые люди пытались возводить на месте пролома. Все понимали тщетность этих попыток. С рассветом участь города будет решена. И вот, когда настроение Всевластного должно было улучшиться, до них дошла эта весть. Не иначе как Великий Гаррун отвернулся от своих детей. Сегодня прибыл гонец от командира гарнизона одного из захваченных замков, который сообщил, что 15-я пикта прекратила свое существование, практически полностью уничтоженное войском людей. Около 3,5 тысяч урук хай. Пикта понесла сильные потери в прошлых сражениях. Это не армия за Курта. И предполагать, что можно выиграть войну, не проиграв ни одного боя, было бы глупостью. Но то, что показал офицер, участвовавший в том сражении и прибывший вместе с гонцом, привело Всевластного в бешенство. «Почему Гурх решил атаковать превосходящего противника, а не встретил его за стенами лагеря?» – задумчиво поинтересовался Гирдгану офицера. «Но людей не было больше, чем нас, Всевластный», – не нашел в себе храбрости обманывать гиртгана Грун. И тем не менее, целая пикта не сумела противостоять им. Целая пикта оказалась настолько слаба, что от нее ничего не осталось. Рассказывай все. Все с самого начала. Вот после рассказа молодого Цербена Всевластный и впал в ярость. Нет, он не метался по палатке и не крушил мебель. Он продолжал сидеть на своем месте. Но его лицо приобрело бледно-розовый оттенок, а губы, и без того тонкие, просто исчезли, превратившись в две тонкие линии, сильно обнажая клыки. «По всему получается, что на арене появился этот самый злосчастный барон Кроусмарш?» Наконец хрипло проговорил он. «Ну и что ты скажешь теперь, голах Гибер, командир 12 Пикты, высказывавшийся за то, чтобы захватить верховных жрецов людей, и лично осуществивший это выступил вперед. Он прямо посмотрел в глаза Всевластного. У него не было иного выхода, кроме как продолжать отстаивать свое мнение и убедить всех в том, что решение не было ошибочным. Иначе на его карьере можно ставить крест. Всевластный, я уверен, что этот человек все равно появился бы на арене. Он не глуп понимает, что покончив с остальными, мы придем и за ним. Его стремление избавиться от верховных жрецов направлено на будущую выгоду, но не на сегодняшнюю. Я много беседовал с пленными, и мне удалось выяснить, что незадолго до нашего вторжения верховные жрецы назвали его врагом рода человеческого и объявили, как это у них называется, «крестовый поход». Они должны были его уничтожить. Но когда на арене появились мы, жрецы решили, что мы опаснее, чем он. Между ними была достигнута какая-то договоренность, и войску ушло навстречу нам. Ему даже предлагали присоединиться к общему войску, но он из опасения отказался. Так что сейчас жрецы для него не представляют опасности, она появится позже. А вот мы достигли этим определенного успеха. Как следует из допросов последних пленных, захваченных нашими союзниками, люди уже переругались, и их вновь формирующаяся армия уже распалась на три части по количеству государств. Более того, из-за того, что правитель этих земель погиб в сражении, в стане тех, кто называет себя англичанами, начались интриги и заговоры. Неужели кто-то еще хочет править этой страной? Мы захватили только две провинции, да и то не полностью. Их столица все еще держится, и это вселяет в людей надежду. Конечно, чушь, но кто сказал, что люди отличаются большим умом? Многие утверждали, что воины людей ни на что не годны. Но они разубедились в этом, когда люди перебили всех Урукхай на арене. И еще больше под стенами их городов. «Не спеши клеймить их в глупости». Дураки не создают такого оружия. Но ты прав. Захват верховных жрецов не был ошибкой. Теперь, когда они разобщены, нам будет легче. Намного легче. Удалось установить, где находятся земли этого барона. Они находятся на территории, которую мы планируем захватить в этой компании, на берегу Великой реки. Значит, ничего менять не станем». «Пусть все идет, как идет. Вот только когда мы, наконец, осадим столицу провинции, 5 пикт под твоим командованием, Ганн, последует в этот, как его, марш «Именно. Гавах, раз уж ты начал, то продолжай. Собери как можно больше сведений об этом бароне и его землях». Ган я могу, наконец, рассчитывать на то, что завтра этот проклятый город падет». «Еще до обеда всевластный», – поспешил заверить своего повелителя командир первой пикты и по совместительству помощник командующего, то есть всевластного. «Смотри, мне хотелось бы пообедать вовремя. Так и будет», – уверенно заявил Гибер. «Галах, немедленно отправляйся в замок, где содержат верховных жрецов людей. Можешь пытать, можешь влещивать их». Но раздобудь как можно больше сведений об этом бароне. Но завтра твой заместитель вполне управится с твоей пиктой. В конце концов, даже последнему идиоту понятно, что завтра город падет. Они могут оказаться очень упрямыми. Не беда. Если парочка скончается в муках на глазах других, может это сделает их куда более сговорчивыми? Но не увлекайся. Они еще могут мне пригодиться. Было бы совсем неплохо, если бы ты сумел кого-нибудь из них склонить к сотрудничеству с нами. И чем больше, тем лучше. Если нам покорятся их верховные жрецы, то это принесет еще больший раздор среди людей. А это нам только на руку. Эти людишки оказались очень непредсказуемыми. Уже сейчас мы умудрились потерять восьмую часть армии. Неслыханные потери.